Глава вторая. Перевод. Вы, наверное, уже поняли, что ради достижения своих целей Артемис Фаул был готов буквально на все. Но что же это за цель? Ради чего было ехать за 3-9 земель шантажировать какую-то пропитанную алкоголем старуху-целительницу? Ответ очень прост. Причины всему – золото. Поиски Артемиса начались за два года до описанных выше событий, когда он впервые открыл для себя интернет. Вскоре Артемис наткнулся на сайты, посвященные всяческим необъяснимым явлениям – похищению людей инопланетянами, встречами с НЛО и так далее. Но особенно его заинтересовали сообщения о существовании некой странной расы. Перелопатив гигабайты данных, он обнаружил сотни и сотни ссылок. В каждой стране мира этих волшебных созданий называли по-своему, однако Артемис ни на секунду не сомневался – Речь шла об одной и той же таинственной расе. Пару раз даже описывалась книга, которая якобы обязана иметься у каждого представителя этого загадочного народа, своего рода Библия, в которой, предположительно, излагались истории волшебных созданий и заповеди, которым должно было следовать. Разумеется, книга была написана на гномьем языке, чтобы обычные люди не смогли прочитать ее волшебный текст. Однако Артемис чел, что при современном уровне технологий перевод книги – вполне осуществимая задача. Ну а потом останется только использовать все тайны необыкновенных существ хозяев книги себе во благо. «Познай врага своего!» – таков был девиз Артемиса. Мальчик с головой погрузился в изучение проблемы и составил настоящую энциклопедию по волшебному народцу. Но этого было мало. И тогда Артемис поместил в сети объявление – Ирландский бизнесмен готов заплатить крупную сумму денег в американских долларах за встречу с эльфом, лепреконом, спрайтом, пикси или любым другим представителем волшебного племени. Посыпавшиеся вслед за этим предложения по большей части оказались фальшивками, однако визит в Хашимин превзошел все ожидания. И похоже, Артемис был единственный из живущих на планете людей, кто смог бы извлечь из своего необычного приобретения максимальную выгоду. Во-первых, он еще не утратил детской веры в волшебство, а во-вторых, его веру подкрепляла взрослая решимость овладеть этим самым волшебством. Если кто и мог отобрать у волшебного народца заветные сокровища, то этот кто-то был Артемис Фаул II. До Дублинского поместья Артемис Фаул и Дворецкий добрались лишь под утро. Артемису не терпелось поскорее сесть за компьютер и поработать с книгой, но сначала он решил навестить мать. Ангелина Фаула была прикована к постели. Болезнь началась сразу же вслед за исчезновением мужа. Виной всему нервное напряжение, объясняли врачи. Помочь ничем нельзя, нужны лишь покои и снотворное». И мать уже болела почти год. На нижней ступеньке лестницы, ведущей к покоям матери, сидела Джульетта, младшая сестра Дворецки. Блестящая тушь для ресниц только подчеркивала мрачный взгляд, которым девочка сверлила стену. Однажды Артемис уже видел Джульетту в таком состоянии. В тот день, когда Джульетта суплексировала одного нахального типа, разносчика пиццы. Суплексирование, насколько понял Артемис, это один из приемов спортивной борьбы. Весьма необычное увлечение для девочки. Впрочем, она ведь из рода дворецки. «Что-то случилось, Джульетта?» Джульетта поспешно подняла голову. «Я очень виновата, Артемис. Наверное, я плохо задернула шторы. Миссис Фаул за всю ночь глаз не сомкнула». Хм, хмыкнул Артемис и начал медленно подниматься по дубовым ступенькам. Состояние матери его тревожило. Она уже давным-давно не покидала свою спальню и вообще не появлялась на людях. Но с другой стороны, если бы она вдруг каким-то счастливым образом выздоровела и вернулась к жизни, неограниченной свободе Артемиса сразу наступил бы конец. Пришлось бы снова таскаться в школу и прости-прощай жизнь вне закона. Он осторожно постучал в двустворчатую дверь. «Мама, ты не спишь?» Что-то разбилось по ту сторону двери. Судя по звуку, что-то весьма дорогостоящее. «Конечно, я не сплю! Как я могу спать при таком ослепительном свете?» Артемис рискнул переступить через порог. Сквозь узенькую щелку межбархатных штор просачивалась бледная полоска света, заставляя старинную кровать с балдахином отбрасывать зловещие остроконечные тени. Сжавшись в комок, Ангелина Фаул забилась в самый дальний угол кровати. Ее бледные руки словно бы мерцали в полумраке. «Артемис, дорогой, где ты был?» Артемис вздохнул. Она его узнала. Хороший знак. «На школьной экскурсии, мам. Катался на лыжах в Австрии». «А, на лыжах!» — протянула Ангелина. «Как я скучаю по лыжам! Может быть, когда вернется твой отец, мы все вместе?» Артемис ощутил какой-то комок в горле, однако быстро справился с несвойственным ему проявлением чувств. «Он обязательно вернется, мам». «Дорогой, ты не мог бы задвинуть эти проклятые шторы? Жуткий, ужасный свет!» «Конечно, мам». Артемис на ощупь пересек комнату, обходя стоящие, как попало, многочисленные сундуки с одеждой. Наконец его пальцы коснулись мягкого бархата. Вдруг он ощутил острое желание распахнуть окна стеж, но... Артемис лишь еще раз вздохнул и задернул шторы. «Спасибо, дорогой. Да, кстати, придется нам избавиться от этой горничной. Она никуда не годится». Артемис едва сдержал рвущиеся из языка слова. Джульетта вот уже три года прислуживала в их доме и за это время показала себя только с хорошей стороны. Однако болезнь матери давала ему некоторые преимущества. «Разумеется, ты права, мама. Я давно хотел это сделать. Тем более у дворецки есть сестра, которая, по-моему, идеально подойдет для этой работы». «Кажется, я тебе уже не рассказывал. Ее зовут Джульетта». «Джульетта?» — нахмурилась Ангелина. «Да-да, имя вроде знакомое. Впрочем, хуже той глупой девчонки, которая сейчас на нас работает, ты вряд ли найдешь. И когда она сможет приступить к своим обязанностям?» «Немедленно. Она ждет в гостиной. Я попрошу дворецкий привезти ее тебе». «Ты очень добрый мальчик, Артемис. А теперь иди поцелуй свою мамочку». Артемис шагнул в тень просторного материнского халата. На него пахнуло приятным, едва уловимым запахом. Так пахнут плавающие на поверхности пруда цветочные лепестки. Руки Ангелины Фаул были холодными и слабыми. «Дорогой мой!» – прошептала она, и от этого шепота мурашки побежали по спине Артемиса. «Я слышу всякие странные вещи по ночам. Они ползут по подушкам и заползают ко мне в уши!» Артемис снова ощутил комок в горле. «Мам, может, я все-таки раздвину шторы?» «О, нет!» Она расплакалась и рожала свои объятия. «Только не это! Ведь тогда-то я их увижу!» «Мама, пожалуйста!» Но уговаривать ее было бесполезно. Ангелина снова забилась в дальний угол кровати и натянула одеяло до самого подбородка. «Пришли сюда эту новую девушку!» «Да, мам!» «Пусть она принесет порезанный огурец и воду!» «Да, мама!» Ангелина смерила сына подозрительным взглядом. «И перестань называть меня мамой!» — Понятия не имею, кто ты такой, но уж, конечно, не мой маленький Арти. Артемис с яростью сморгнул непрошенной слезинки. — Конечно, прости, ма, мадам. — Хм, и не смей больше приходить сюда. Не то того и займется мой муж. А он очень важный человек, если ты вдруг о нем не слышал. — Хорошо, миссис Фау, больше вы меня не увидите. — Вот и прекрасно. Ангелина внезапно замерла. Вот — Вот-вот, ты их слышишь? Артемис покачал головой. — Я ничего не слышу они идут за мной, они повсюду». В поисках убежища Ангелина с головой нырнула под одеяло. Ее испуганные схлипы преследовали Артемиса всю дорогу, пока он спускался по лестнице. Книга оказалась куда упрямее, чем предполагал Артемис. Она сопротивлялась изо всех сил, если слово «силы» вообще применимо к книжке. Через какую бы программу он ее не пропускал, результат был нулевой. Артемис сделал распечатку каждой страницы и развесил листки по стенам кабинета, чтобы видеть всю картину целиком. Такого текста Артемис никогда раньше не встречал, и вместе с тем буквы выглядели на удивление знакомо. Это была смесь символов из знакового письма, причем каждая страница выглядела так, словно буквы расположились на ней как попало, случайным образом. В компьютерной программе нужна была какая-то система отсчета, Исходная точка, от которой можно было бы оттолкнуться. Артемис взял каждый знак по отдельности и провел сравнение с английским, китайским, греческим и арабскими алфавитами. Он проанализировал кириллицу, задействовал даже древнеирландские и кельтские алфавиты. Безрезультатно. Артемис потихонечку начинал злиться. Он прогнал Джульету, когда та принесла сэндвичи, тем самым оторвав его от работы, и перешел к изучению символов. Чаще всего попадалась пиктограмма, изображающая мужскую фигурку. Мужскую – это по предположению Артемиса, хотя, учитывая его скудные познания в анатомии волшебного народца, фигурка вполне могла оказаться и женского пола. Внезапно в голову Артемиса пришла некая идея. В программе «Сверхмощный переводчик» он открыл папку под названием «Древние языки» и выбрал египетский. Наконец-то попал. Мужская фигурка – Точь-в-точь точь походила на символ, обнаруженный на внутренних стенах гробницы Тутанхамона и изображающий бога Анубиса. Это целиком и полностью согласовывалось с другими изысканиями Артемиса. Памятники древнейшей письменности рассказывали о волшебном народце как о цивилизации, предшествовавшей человеческой. Похоже, египтяне просто взяли существовавшую еще до них письменность и приспособили ее для своих нужд. Символы очень походили друг на друга – И все же различие было достаточно велико. Компьютерная программа не улавливала связи между ними. Ничего другого не оставалось, кроме как проделать всю работу вручную. Каждый значок гномьего языка пришлось увеличить, распечатать на принтере, а затем сравниться иероглифами. Сердце Артемиса бешено колотилось. Он уже предвкушал успех. Почти каждый волшебный знак, каждая пиктограмма имели среди иероглифов родственные символы. Были знаки универсальные – Солнце, например, или птицы. Но кое-что выглядело абсолютно необъяснимым, нужно было как следует поломать голову, прежде чем найти подходящий вариант. Например, фигурка Анубиса. Причем тут бог-шакал? Поэтому Артемис расшифровал ее как символ, обозначающий короля волшебного народца. К полуночи Артемис наконец загрузил все плоды своих изысканий в компьютер. Теперь ему оставалось лишь отдать команду «расшифровка», что он и сделал и получил кучу страниц бессмысленной чепухи. Нормальный ребенок давно бы плюнул на эту головоломку. Обычный взрослый, наверное, закончил бы тем, что расколошматил о стену свою клавиатуру. Но не таков был Артемис. Книга бросила ему вызов, и он не мог проиграть какой-то жалкой книжонке Знаки были расшифрованы верно, в этом он ни чуточки не сомневался. Стало быть, все дело в их последовательности. Артемис потер слепающиеся глаза и сердито уставился на страницы книги. Текст состоял из частей, отделенных друг от друга жирными линиями. Эта линия могла означать конец главы или абзаца, но в привычной последовательности, слева направо, строчки читать было нельзя. Артемис принялся экспериментировать. Он пробовал читать по-арабски, справа налево, и по-китайски, столбиками сверху вниз. Ничего не получилось. Тогда он обратил внимание на то, что у каждой страницы имеется одна общая часть — центральный сектор — Другие пиктограммы были расположены вокруг этой области в строгом порядке. Может, это и есть точка отсчета? Но в какую сторону нужно двигаться? Артемис в который раз пролистал книгу, нет ли каких-либо повторяющихся общих значков. Через несколько минут он такие значки обнаружил. На каждой странице в углу одного из секторов имелась крохотная стрелка, чем-то напоминающая наконечник копья. А вдруг это и есть указатель, который задает направление? Нечто вроде «читай туда», Теоретически получалось, что начинать нужно было с середины, а затем читать по спирали, руководствуясь указаниями стрелок. Компьютерная программа не была рассчитана на такое задание, поэтому Артемису пришлось импровизировать. При помощи ножа для разрезания бумаги и линейки он разделил первую страницу книги на полоски и сложил их в традиционном для западных языков порядке, слева направо, параллельными рядами. Затем отсканировал страницу заново и пропустил ее через модифицированную программу перевода с египетского. Компьютер загудел, преобразуя информацию в двоичный код. Периодически он прерывался и запрашивал подтверждение перевода того или иного знака. Однако это происходило все реже, по мере того, как машина обучалась новому языку. Наконец на экране появились два слова. Файл преобразован. Дрожащими от усталости и волнения пальцами Артемис нажал на кнопку «Распечатать». Из лазерного принтера выползла одна единственная страничка. Она была напечатана по-английски. Да, кое-где встречались ошибки, многое предстояло чистить и доводить до ума, но главное, текст читался. И что еще важнее, его можно было понять. Спустя несколько тысячелетий волшебный язык был снова расшифрован. И сделал это никто иной, как Артемис. Мальчик включил настольную лампу и начал читать. Книга волшебного народа, кое содержит инструкции к искусству волшебства нашего и различные правила жизни. «Ты береги меня, носи всегда с собою, я тайны трав и ворожбы тебе открою, я укажу дорогу в мир волшебных знаний, забудь меня, и магии не станет. Чудесных заповодей ровно сто числом, дадут ответ, как управляться с волшебством, заклятия, снадобья, алхимии, секреты, все расскажу тебе, все передам заветы». Но твердо помни, я не для жалкой тли, что копошится на поверхности земли. И проклят тот навеки будет, кто передаст мои секреты людям. Кровь зашумела в ушах Артемиса. Наконец-то эти создания у него в руках. Древние тайны отступили перед силой его разума и могуществом технологий. Внезапно на него навалилась жуткая усталость, и он без сил откинулся на спинку кресла. А столько еще предстоит сделать. Для начала перевести оставшиеся 43 страницы. Он нажал кнопку селектора. «Дворецкий, захватите Джульету и поднимайтесь оба сюда. У меня есть для вас пара-другая головоломок». Пожалуй, настало самое время сделать маленький экскурс в семейную историю. Фаулы были настоящей легендой преступного мира. Многие поколения фаулов участвовали в тайной войне против сил закона и правопорядка, пока не скопили достаточно средств, чтобы выйти из тени». Однако нельзя сказать, что яркий свет пришелся им по вкусу, и вскоре фаулы вернулись к своим темным делишкам. В конце XX века семейное состояние фаулов оказалось под угрозой, и виноват в этом был никто иной, как Артемис I, отец нашего героя. После развала коммунистической России Артемис-старший решил вложить большую часть капиталов фаулов в транспортные перевозки. Новым потребителям, вполне логично рассудил он, понадобятся новые потребительские товары — Естественно, русская мафия не обрадовалась западному дельцу, пытающемуся проникнуть на их законную территорию, и решила отправить ему небольшое предостережение. Это предостережение приняло форму ракеты «Стингер», краденной, разумеется, которую выпустили по кораблю «Звезда Фаула», когда тот шел через акваторию Мурманского порта. И надо было такому случиться, что Артемис Фаул лично находился на борту корабля вместе с дядей Дворецкий и пятидесяти тысячами бочонков с Кока-Колой. Словом, рвануло как надо. Семейство фаулов не впало в отчаяние, вовсе нет. Оно лишилось весомой части состояния. Вот тогда-то Артемис II и поклялся поправить дела семьи. Он вернет фаулам былую славу и сделает это собственным, уникальным способом. Перевод книги близился к концу. Наконец-то Артемис мог взяться за разработку дальнейшего плана действий. Когда есть цель, остается только придумать, как этой цели достичь. Само собой, целью Артемиса было золото. Много золота. Насколько было известно Артемису, волшебный народец не меньше людей любил драгоценные металлы. Всякие там горшочки с золотом, которые тщательно прячутся. Но если план, который задумал Артемис, сработает, скоро все будет по-другому. По крайней мере, один представитель волшебного народца останется с пустыми карманами. После 18 часов крепкого сна и легкого, но сытного завтрака Артемис поднялся в кабинет, доставшийся ему по наследству от отца. Темные дубовые панели и книжные полки от пола до потолка — вполне традиционная обстановка, едва ли сочетающаяся с теми новейшими достижениями компьютерной техники, что принес сюда Артемис. По углам гудели подключенные в единую сеть компьютеры Apple Macintosh. Один из них проецировал на дальнюю стену сайт CNN. Там мелькали гигантские картинки самых свежих новостей. Дворецкий уже был в кабинете, следил за работой машин. «Выключи все компьютеры», — приказал Артемис, входя в комнату. «Все, кроме того, что занимается книгой. Мне нужна тишина». Услышав этот приказ, верный слуга был откровенно поражен. Сайт CNN работал непрерывно вот уже почти год. Артемис не сомневался, что известие о чудесном спасении его отца когда-нибудь да поступит. Приказание выключить новостной сайт означало одно — Юный Фаул наконец смирился с тем, что произошло. «Выключить компьютеры? Я правильно расслышал, сэр». Несколько мгновений Артемис смотрел на дальнюю стену. «Да», — ответил он наконец, — «совершенно правильно». Дворецкий позволил себе некоторую вольность и осторожно хлопнул своего хозяина по плечу. Всего один разок, после чего вернулся к книге. Артемис хрустнул суставами пальцев. «Пора приступать к любимому занятию — к разработке коварнейших планов».